С большим вероятием можно сказать, что ни годом раньше, ни годом позже исследований Лобнора не удалось бы. Ранее Якуббек, еще не боявшийся китайцев и не заискивавший вследствие того русских, едва ли согласился бы пустить нас далее Тяньшане. Теперь же о подобном путешествии нечего и думать при тех смутах, которые после недавней смерти Бадуалета начали волновать весь Восточный Тракистан. 18 августа 1877 года. Город Кульджа. Путь по Джунгарии. Из полевого дневника. 28 августа 1877 год. Еще раз, и, быть может, уже в последний раз, пускаюсь я в далекие пустыни Азии, идем в Тибет и вернемся на родину года через два. Сколько нужно будет перенести новых трудов и лишений — еще два года жизни принесутся в жертву заветной цели. Зато и успех, если такового суждено мне достигнуть, займет вместе с исследованием Кукунора и Лобнора не последнюю страницу в летописях географического исследования внутренней Азии. 31 августа. Сделали только семь верст до Суйдуна. Здесь нас ожидали приехавшие провожать из Кульжи полковники Вортман и Матвеев. Сегодня вечером они уехали обратно в Кульжу, Прощай теперь надолго все европейское. Путь от Кульжа до Суйдуна идет по долине или невдалеке от предгорий высоких гор левой стороны долины. Эти предгорья бесплодны, но изобилуют местами каменным углем, который в малом количестве разрабатывается и доставляется в Кульжу. Сама илийская долина сплошь, почти покрыта деревнями и отдельными фанзами. Почти все это здесь разорено и стоит в запустении. Только ближе к Суйдуну начинаются жилые места — Здесь же, на берегу Илии, в верстах в 6 или семи к югу от Суйдуна, лежат развалины старой кульжи, разоренные во время восстания. Эта кульжа, говорят, была обширней нынешней. Город Суйдун очень невелик и славится своими прекрасными садами, лучшими во всей Илийской долине. В этих садах растут превосходные груши, персики двух видов, яблоки и виноград. Дешевизна на все эти фрукты необыкновенная. С любопытством осматривали мы сайдунские сады, Таких, быть может, уже более никогда не придется увидеть. Яблони и груши достигают четырех или 5 сажен вышины и растут так густо одна возле другой, как в лесу. Каждое дерево орошается из арыка. Дунгани в особенности славятся, как садоводы. Большая часть фруктов суйдуна вывозится в Кульжу. Верное. Алмата и Вшихо. Климат августа. Весь месяц проведен был в Кульже, кроме последних дней — Жары почти такие же, как в июле, максимум температуры в час дня плюс 35,7 градусов по Цельсию. Погода почти постоянно ясная. Во второй половине ни одного облачного дня. Ветры слабые, ночью исключительно с востока. Западные ветры периодически довольно сильные и приносят дождь. На горах в это время падает снег, после этого несколько дней довольно прохладно. Дождливых суток в течение месяца пять гроз не было ни одной. 3 сентября. Прошли 22 версты вверх по Толкинскому ущелью до озера Сайрам-Нор. Здесь стоит теперь наш пост из 15 солдат и 10 казаков при офицере. Несчастный офицер, юноша Ходоровский, заброшенный судьбой из Варшавы на Сайрам, живет один-одинешенек среди киргизов и караульных казаков. Нет ни книг, ни газет, оторван от всего мира. Как не сделаться при такой жизни пьяницы? Ранее стоявший здесь сотник сибирского войска Кубарин оставил по себе память целую груду пустых бутылок. Дорогою много попадалось арп и вьючных коров, которые везли хлеб в шиху китайским войскам или возвращались в Кульджу обратно. Талкинское ущелье Лучший путь сообщения Ильийской долины с Джунгарией производится с давних времен по так называемой императорской дороге. которая устроена по приказанию китайских императоров и составляет северную ветвь сообщения Небесной Империи со своими крайними западными владениями. Эта дорога удобна для колесной езды, ну, по крайней мере на азиатских двухколесных арбах Из долины Или она идет от города Суйдуна по Талкинскому ущелью и выходит на озеро Сайрамнор. Талкинское ущелье прорезывает южный склон северной отрасли тянь Тяньшаня, которая тянется по северному склону долины или к городу Капалу. И известно здесь, по Северцову, под именем семиреченского Алатау, в отличие от Алатау-Заилийского. Длина всего ущелья от его устья до вершины перевала к озеру Сайрама 24 версты. Все ущелье очень узко, местами 50-60 сожжено, и большей частью обставлено по бокам огромными отвесными скалами или крутыми скатами гор, покрытых лесом. Подъем всего ущелья около 3400 футов, так как Блисустье в 2,5 верстах от него выше. Барометрическое измерение дало 3400 футов, а на перевале к Сайраму 6600 футов. Собственно, подъем довольно крут только на последних 4,5 верстах. На остальном протяжении дорога полога. На переходах с одной стороны речки на другую сделаны мостики, всего около 12 или 14. Весьма плохие, так что если возможно, то их обходят вброд. Вдоль всего ущелья быстро бежит горная речка, берега которой густо обросли деревьями и кустарниками, ими же покрытые горные скаты. В нижней трети описываемого ущелья растут исключительно лиственные деревья. Тополь, осина, абрикос, яблони, береза, кустарники, боярк, шиповник, таволга и другие переплетаются то диким хмелем, то бересклетом, который покрывает кусты словно шапкой, кучами своих белых головок. От четырех тысяч футов приблизительно появляется ель, изредка рябина, которая по мере подъема вверх является все чаще и чаще, сходит наконец со скал на дно самого ущелья и исключительно преобладает в верхнем горном поясе. Так и на склоне к озеру Сайрам. Здесь леса исключительно еловые, кажется еле обыкновенные, в них густые заросли обыкновенного можжевельника, реже на открытых скатах попадается можжевельник, стелющийся. В верхней половине толкинского ущелья уже часто можно было видеть деревья, в особенности осину, с пожелтевшими или красноватыми листьями. Трава по лугам верхнего пояса гор посохла, цветов почти совсем не было видно. Словом, осень здесь уже давала себя чувствовать. 4 5 сентября. дневали на берегу Сайрам Нора, возле нашего поста. Погода сделалась отличной, прохладной. После иллюзских жаров здесь для нас чистый рай». Сделали 10 чучел-птиц. 6 сентября. Прошли 27 верст. Дорога отличная. Местность — степь, как на Юлдусе. От Сайрама императорская дорога отвернула к востоку, на города Шихо, Манас и другие. Мы же пойдем севернее, чтобы миновать попутные китайские города. Джинхо, Шихо, Манас, Урумчи. И выйти прямо в Гучен. До сих пор еще не охотился. Зверей нет. Так как на Сайраме живет много киргизов, При том же, теперь здесь постоянно ходят транспорты с хлебом и скотом из Ильинской долины в район расположения китайских войск. Озеро Сайрам, помещенное на одном из высоких плато Тяньшане, имеет 6400 футов абсолютной высоты и по форме напоминает грушу. Наибольшая длина около 25, ширина около 20 верст. Глубина, как говорят, большая. «Нет ни одной лодки», — приписка на полях дневника. «Вода пресная, но малогодная для питья». так как, говорят, слабит желудок. Берега везде гладкие и чистые, тростника или травы нет. В самом озере нет вовсе рыбы, поэтому и водяных птиц, несмотря на осень, крайне мало. Я видел только стадо тибетских бурголовых чаек, стад каких-то уток и одного перевозчика. Говорят, что в небольшом числе здесь бывают турпаны и горный гусь. Вода в описываемом озере чрезвычайно светлая. В общей массе ее цвет прекрасный, голубой, в особенности, когда слабый ветер ребит поверхность озера. Окрестности его представляют степи, покрытые желтой травой, свойственной вообще высоким горным лугам и превосходной для корма скота. Поэтому здесь много кочует киргизов во время лета. Со всех сторон Сайрам окружен горами, не переходящими, впрочем, за пределы вечного снега. Горные скаты к озеру большей частью луговые, местами... Но непременно в ущельях, обращенных к северу, растут еловые леса, в которых вместо других кустарников почву устилает густой можжевельник. Более дикие горы, скалистые и иногда бесплодны Императорская дорога от Сайрама направляется к востоку, на Шихо, Манас и далее. 7 сентября. Всю ночь шел проливной дождь, мешаясь со снегом. Последний выпал в горах на высоте до 7 футов. чтобы дать немного обсохнуть вещам, верблюдам, и дороге вышли поздно, в восемь часов. Тотчас же от ночлега пришлось подниматься на тот отрок Тяньшани, который стоит по северную сторону озера Сайрама. Подъем здесь версты три длиной, но очень крутой и весьма трудный для верблюдов, в особенности с нашими тяжелыми вьюками».